Целую неделю нам кажется, что мы снова попали в казарму для новобранцев. Так нас замучили работой и строевыми учениями. Все ходят нервные, злые, потому что мы не любим, когда нас чрезмерно донимают чисткой и уборкой, а уж шагистика нам и подавно не по нутру. Все это озлобляет солдаты еще больше, чем окопная жизнь. Наконец, наступают торжественные минуты. Мы стоим на вытяжку, и перед строем появляется кайзер. Нас разбирает любопытство. Какой он из себя? Он обходит фронт, и я чувствую, что я, в общем, несколько разочарован. По портретам я его представлял себе иначе. Выше ростом и величественнее. А главное, он должен говорить другим, громовым голосом. Он раздает железные кресты, и время от времени обращается с вопросом к кому-нибудь из солдат. Затем мы расходимся. После смотра мы начинаем беседу. Тьяден говорит с удовольствием. «Так это значит, самое что ни на есть высшее лицо. Выходит, перед ним все должны стоять руки по швам. Решительно все». Он соображает. «Значит, и Гинденбург тоже должен стоять перед ним руки по швам, а?» «А как же?» — подтверждает Кат. «Но Тьядену этого мало», — подумав минуту, он спрашивает. «А король? Он что, тоже должен стоять перед кайзером руки по швам?» «Этого никто в точности не знает, но нам кажется, что вряд ли это так, и тот, и другой стоят уже настолько высоко, что брать руки по швам между ними, конечно, не принято». «И что за чушь тебе в голову лезет?» — говорит Кат. «Важно то, что сам-то ты вечно стоишь, руки по швам». Но Тьяден совершенно загипнотизирован. Его обычно бедная фантазия заработала на полный ход. «Послушай», — заявляет он, — «я просто понять не могу. Неужели же Кайзер тоже ходит в уборную точь-в-точь, точь, как я?» «Да, уж в этом можешь не сомневаться», — хохочет Кроп. «Смотри, ядан, добавляет Кат. «Я вижу, у тебя уже дважды два получается свиной хрящик, а под черепом у тебя вошки завелись. Сходи-ка ты сам в уборную, да побыстрей, чтоб в голове у тебя прояснилось и чтоб ты не рассуждал, как грудной младенец». Тьяден исчезает. «Но что я все-таки хотел бы узнать, — говорит Альберт, — так это вот что. Началась бы война или не началась, если бы Кайзер сказал «нет». «Я уверен, что войны не было бы», — вставляю я. «Ведь он, говорят, сначала вовсе не хотел ее». «Ну, пусть не он один, пусть двадцать-тридцать человек во всем мире сказали бы нет. Может быть, тогда ее все же не было бы?» Ха, «Пожалуй, что так», — соглашаюсь я. «Но ведь они-то как раз хотели, чтобы она была». «Странно все-таки, как подумаешь», — продолжает Кроп. «Ведь зачем мы здесь?» чтобы защищать свое отечество. Но ведь французы тоже находятся здесь для того, чтобы защищать свое отечество. Так кто же прав? Может быть, и мы, и они? Говорю я, хотя в глубине души и сам этому не верю. Ну, допустим, что так, замечает Альберт, и я вижу, что он хочет прижать меня к стенке. Однако наши профессора и пасторы и газеты утверждают, что правы только мы. Будем надеяться, что так оно и есть. А в то же время их профессора и пасторы и газеты утверждают, что правы только они. Так вот, в чем же тут дело? Этого я не знаю, говорю я. Ясно только то, что война идет, и с каждым днем в нее вступают все новые страны. Тут снова появляется Тьядан. Он все так же взбудоражен и сразу же вновь включается в разговор. Теперь его интересует От чего вообще возникают войны? Чаще всего от того, что одна страна наносит другой тяжкое оскорбление, отвечает Альберт довольно самоуверенным тоном. Натъядан прикидывается простачком. Страна? Ничего не понимаю. Ведь не может же гора в Германии оскорбить гору во Франции, или, скажем, река или лес или пшеничное поле? Ты в самом деле такой олух? Или только притворяешься? Ворчит Кроп. Я же не то хотел сказать. Один народ наносит оскорбление другому. Тогда мне здесь делать нечего, отвечает Тьяден. Меня никто не оскорблял. Пойди объясни что-нибудь такому дурню, как ты, раздраженно говорит Альберт. Тут ведь дело не в тебе и не в твоей деревне. А раз так, значит, мне сам Бог велел вертаться до дому, настаивает ядан. И все смеются. «Эх ты, Тьяден, народ тут надо понимать как нечто целое, то есть государство», — восклицает Мюллер.